Глава десятая. Я хочу взять занятие с инструктором. Радостно сообщаю я девушке за стойкой. Мне нужен самый лучший и самый терпеливый. Вы до этого катались на лыжах? Уточняет она. Нет, это будет мой первый раз. Хорошо, я могу записать вас? Она сосредоточенно щелкает мышкой, глядя в монитор. Через три дня наш Михаил очень опытный инструктор, и после его занятий ученики очень быстро. Нет, нет, нет, возмущенно перебиваю я. Три дня это слишком долго, мне нужно сейчас. Сейчас все инструкторы заняты. Ее тон становится суше. В высокий сезон мы рекомендуем бронировать занятия за неделю. Я понимаю, что девушка не виновата в сезонном наплыве туристов, но это не отменяет желания обиженно треснуть кулаком по стойке и потребовать книгу жалоб. В этой поездке я и так все заранее забронировала. Билеты на самолет за два месяца, отель за месяц, очередь на маникюр, педикюр, стрижку и эпиляцию за три недели. В этот список просто не поместился инструктор по горным лыжам. «Можете попробовать договориться с частниками», — советует девушка, смягчившись. «Спасибо, но нет, мне нужны только профессионалы». Однажды я уже решила сэкономить. Три года назад на Бали наняла местного болица учить меня серфингу. А через десять дней выяснилось, что шестидесятилетняя немка с протезом вместо ноги держалась на доске лучше, чем я, и она даже никого не нанимала. «Ну что?» Рафаэль, который успел забрать два комплекта лыж, смотрит вопросительно. «Ничего, — бурчу я. Инструктор освободится через три дня, а я все это время, видимо, должна пить глинтвейн и кататься на ватрушках. Я думал, ты заранее договорилась. А я не договорилась. У меня в голове и так было слишком много информации. Забрав у него лыжи, я понуро киваю в сторону подъемника. Ладно, пойдем, будем вдвоем местную публику развлекать. Однако спустя 15 минут выясняется, что бремя развлечения публики целиком ложится на меня, и Барафаэль катается на лыжах, если не как Боженька, то как призер зимней Олимпиады. «Ты откуда?» От удивления и возмущения я не сразу нахожу слова. «Мы столько лет знакомы, а ты ни разу не говорил...» «О чем?» — спрашивает он, поднимая на лопачки. «Что умею стоять на лыжах?» «Я их только в прошлом году освоил. До этого катался на доске». «На доске?» — ошеломленно оглядывая его с ног до головы, заново знакомясь. «Рафаэль, ты что, сноубордист?» «Нет». В его голосе слышно раздражение. «Я просто время от времени катаюсь на сноуборде. Это и называется сноубордист» возражаю я благоговейным шепотом. И чего же ты молчал? ибо на твоем месте каждый день этим хвасталась. Не знала, что ты такая поклонница спорта. Только если речь идет о горах и снеге. Мы знакомы с универа. Как я могла об этом не знать? Может, потому что не слишком мной интересовалась? Может быть. Я распахиваю глаза от внезапного озарения. Вот все и срослось. С такими навыками ты обязан стать моим инструктором. «Я не обязан», — отрезает Рафаэль. «Обязан», — вкратчиво повторяю я. «Помимо того, что я три месяца бесплатно корпела над твоим проектом, я любезно пустила тебя в свой номер и поделилась кроватью. Ты мой должник. Тебе будет сложно, потому что ты не спортивная». «Не такая спортивная, как боксерша из Тайваня?» — обижена и я, громыхнув лыжами. «Пытаешься стыдить меня за икс-хромосомы?» Несколько секунд, посверлив меня взглядом, Рафаэль сдается. «Покажу один раз, а дальше сама. Позже. Ноги на ширину плеч, лыжи должны быть параллельны, носки смотрят внутрь». Наклонившись, Рафаэль рукой сводит кончики моих лыж вместе. «Ты вообще когда-нибудь каталась?» «Два раза в жизни, в школе, на физкультуре». «Хреново. Ладно, колени согни». Самое главное — это почувствовать равновесие и давление. Синхронизируйся с лыжами и балансируй телом. Почувствую упор. «Чувствую себя как в фильме «Кратэ пацан», — завороженно говорю я. Я сын Уилла Смита, а ты старенький Джеки Чан. Эта шутка не вызывает у моего новоиспеченного инструктора даже тени улыбки. Смерив меня хмурым взглядом, он продолжает наставление. «Согни колени и попробуй перенести вес на пальцы стоп». «Если я попробую, то свалюсь носом вперед. Шумно выдохнув, Рафаэль скидывает перчатки и протягивает мне руки. «Давай!» Вдруг занервничав, я не сразу понимаю, что от меня требуется, и просто глазею на его ладони. «Я сейчас развернусь и уеду!» Ворчит он, перехватывая мои пальцы. Осознав, наконец, суть маневра, я послушно, хоть и не без заминки, вкладываю вторую ладонь в его. Внутри волнительно ухает, щеки загораются. С незнакомым мне инструктором это бы едва ли ощущалось настолько интимно. «Переноси вес», — напоминает Рафаэль, пока я растерянно разглядываю наши сплетенные пальцы. «Я переношу». «И не наклоняйся так сильно вперед, а то протаранишь лыжню носом. Носки внутрь запомнила? Чтобы затормозить, разводишь хвосты». «Столько информации!» — Бормочу я, выпуская его ладони. «Я все равно не пойму, пока не попробую. Надо просто скатиться». Заняв самую высокую точку холма, я с замиранием сердца смотрю вниз. Теперь главное — решиться съехать. Господи, как же высоко! Не верест но близко. Уже и воздуха не хватает, и уши от давления закладывает. А люди внизу такие крошечные, самые настоящие людишки. «Чего ты так сопишь?» — доносится до меня снисходительный голос Рафаэля. «С этого холма шестилетки съезжают. Самый маленький на всем курорте». Научишься более-менее держаться на лыжах, пойдем на нормальную гору. Ой, да пошел ты!» Бормочу я и, зажмурившись, отталкиваюсь палками от хрустящего снега.